Они сделали несколько кругов. «О деле вашем будут знать только я и подполковник фон Пелин. снова заговорил Пестель. «Мне кажется, он ваш тайный воздыхатель». При слове «воздыхатель» Каролина вежливо улыбнулась, а Пестель подумал, не слишком ли она сдержана. Но после решил, что она и должна быть такой. Что сдержанность для женщин — это как ничего не значащая упаковка для бисквитов кондитерской Крахмальникова на Малой Арнаутской. Она лишь говорит «Нет, вы не понимаете, что внутри меня, и что бы я ни сказала, что бы ни сделала, вы все равно этого не поймете». Фон Пелен, статный легкий офицер тридцати лет, не прерывая разговора с Виттом, кивнул к королине. «После того, как все случится, мне следует ехать?» — спросила она. «Как же легко было кружить и ожидать того, что, может быть, и вовсе не произойдет?» Пеастель наклонилась к ее уху и прошептал. В Англию, в Париж, надолго, навсегда. «Нет», — сказала Каролина. «Вы не шафота боитесь. Вы опасаетесь, что все устремления ваши пойдут прахом?» Музыка набирала силу. «Хотите еще тайну?» — спросил Пестель. «Завтра я посватаюсь к пачерице графа Вита, мадемуазель Валевской». Каролина удивленно подняла бровь. Все женщины удивляются, когда узнают о чушьей помолвке. «Изи?» — спросила Каролина. «Это еще зачем?» «Влюблен?» — глупо улыбнулся Пестель. Он впервые забыл о том, что следует сдерживать свои чувства. Что-то щекотало руку. По пальцу ползла божья коровка. Пестель поднял палец. С густым жужжанием божья коровка поднялась в небо. Полицмейстер Чихачев только что закончил зачитывать приговор Кондратью Релееву. Кому не понравился текст. Он был слишком пафосным и написан человеком, который совершенно не представлял, о чем пишет. Виселицу окружили солдаты. За оцеплением на лошади восседал новый генерал-губернатор Голенищев-Кутузов. Свита генерал-губернатора, следовая примеру, не спешивалась. Черниговского пехотного полка подполковника Сергея Муравьева Апостола раздалось с помоста. За то, что требовал убиение цесаревича, освобождал колодников, возбуждал офицеров и солдат к бунту, взят с оружием в руках, — Королина заметила Лавра Петровича, который, не опуская внимательных глаз, почтительно ей поклонился. — Отставного поручика Петра Каховского, — возвысил голос Чихачев, — за то, что умышлял на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, сам нанес смертельный удар графу Милорадовичу и полковнику Стюрлеру ранил свитского офицера, по лицу Каховского потекли слезы. Над ним щебетали птицы, солнце поднималось все выше, согревало землю. Вятского пехотного полка полковника Павла Пестеля за то, что имел умысел на царе убийства, с неограниченной властью управлял южным тайным обществом, имевшим целью бунт и введение республиканского правления. В воздухе на миг повисла тишина, чтобы солнце могло подняться выше, и в мире стало больше места. — За такие злодеяния повесить! — закончил Чихачев, чтение приговора и опустил руку с бумагой. Караульные велели осужденным встать. Поднявшись, Пестель поправил мундир, повели к виселице. У помоста стоял высокий тучный священник, который давал осужденным целовать большое медное распятие и осенял крестом. Приняв последние напутствия осужденные поднимались на шафот. Первыми взошли Рылеев и Муравьев-апостол. За ними поднялся бестужев Рюмин. Каховский приложился к распятию, крепко обнял священника и долго не разжимал объятий. Священнику стало неловко, но потом он тоже, Обнял Каховского и пробормотал. Ничего С, ничего -с. Бог милостив. Каховский отстранился, вдохнул полной грудью, стал подниматься по нескрипучим ступеням. Ему вдруг захотелось, чтобы ступени скрипели, но виселица была сделана на совесть. Подошел Пестель. Медь креста была холодна и не обещала прощения. На миг стало жаль этой жизни. Священник с недоверием смотрел на него. Песталь склонил голову и закрыл глаза. Священник перекрестил. Чихачев с помоста негромко произнес. «Господин Пестоль, Песталь поднялся. Осужденные уже стояли под петлями. И только одна свободная покачивалась, ждала. Под молчание толпы Песталь зашагал по чистым белым доскам, занял свое место. Запах свежего дерева плохо вязался с тем, что должно вскоре последовать. От этого хотелось плакать. Не потому, что впереди ждала смертная тьма, а потому, что запах был хорош, наивен, предельно прост. Плачи надели на каждого светлый, закрывающий лицо колпак. Сверху накинули петлю. Когда один из них подошел к пестолю, тот поднял руку. Ему хотелось сказать что-то, но никак не выходил. Он просто тонул в странном, заливающем мир в свете. Он поглядел на зрителей, на своих товарищей и тихо с расстановкой произнес. «Что посеял, то и взойти должно. И взойдет впоследствии непременно». Неудачно, как по книжке подумал. А потом уверил в себя, что главным была не фраза, а Спокойствие, с которым он ее произнес. Палач надел на него колпак. Королине показалось, что пестоль улыбается и сквозь скрывающее лицо ткань. Не оглядываясь, она пошла прочь. Один из палачей махнул рукой, двое других потянули за веревки. Удерживающий помост бревно с глухим стуком выскочило из гнезда. Доски обрушились. Эхо поднялось. Затрепетала в светлых листьях, улетела к Неве. Лошади, пацановными всадниками дернулись, принялись испуганно кружить. На вуаль Каролины села божья коровка. Июль 1826. «Я же говорил вам, не ходите на казнь». Башняк только поднялся после бессонной ночи. Босым ногам была зябка на холодных досках пола, а Каролина Все в том же красном платье и шляпке с опущенной вуалью ходила по спальне от окна к двери, как будто боролась с желанием немедленно выбраться наружу. «Уедем, Саша. Уедем тот же час», — сказала она, «чтобы никаких интриг, чтобы вы не шлялись по ночам в поисках правды. Все кончится скверно, все кончится смертью. Нам надо бежать немедля. Отправимся к вам в имение или в Польшу, там у меня большие связи, а еще лучше в Париж». Непременно в Париж. У меня скоплен небольшой капитал. А Вы не знали? Да и у вас есть сбережения. Нам хватит на жизнь. Послушайте, только Саша. Как замечательно звучит. Хватит на жизнь. Он заметил ее испуг. В ней прежний не было испуга. Башняк встал, не торопясь, принялся деваться. «Езжайте», — сказал. «Я-то вам зачем?» Она подошла, положила голову ему на плечи.